Сидим у ручья. шила положила подбородок на коленки. Искоса стреляет глазами на меня. Я составляю план. Здесь в горах нам делать нечего. Не будут нас здесь искать. Нас будут искать там, где Шаланда должна была высадить меня. На месте спасателей я бы так поступил. Если вы потерялись, встречайтесь у фонтана. Вопрос — где фонтан? Еще раз роюсь в сумке и нахожу. Атлас Кентукки. М да Десять страничек на всю планету. Из них две — карты полушарий. Не слишком подробно. Ага. Место, где я должен был сесть. Кто-то обвел карандашиком. Маленькая, невинная подсказка. Тест на выживание, оно мне не поможет пройти. Но все приятнее знать, где ты находишься. Ну где же мы сели? Гор кентуки хватает. Шейла смотрит в карту, тычет пальцем в ближайшие к кружку горы. — Мы здесь. Ты бывала на Кентукки раньше? — молчит. Сидит, вдаль смотрит. Наградил бог попутчицей. — Нет. — проснулась, тормознутая. — Это не Кентукки, — произносит Шейла. — А что же это? — Дубль. Опять замолчала. Что за дубль? Чем дубль хуже оригинала? Чем дубль отличается от оригинала? Для нас ничем. Прелесть, а не попутчица, разговорчивая ты моя. Обожгла взглядом, достала свой медальон, открыла. Ба, а это не медальон. Это то ли коммуникатор, то ли маяк. Чем-то щелкнула, закрыла, опять на шею повесила. Морщится. Недовольно головой вертит. Ладно. Допустим, она права. Это горы крикалена Все логично. Мы же в кружок на посадку шли. Чуть-чуть не долетели. Север там, юг там, солнце тут. Что же получается? Нам через горы идти? Кайф. У нее ничего теплого из одежды. Шейла, этот медальон у тебя, это маяк? Вздрогнуло-то как. Нет, щит. Плохо. Не трусь, нас отсюда вытащат. Как? У меня два маяка были. Один в браслете, второй в пряжке ремня. Оба на шаланде остались. Говорю, не трусь. Глупышка, мне-то чего бояться. Я сюда летел. Зачет по выживаемости сдавать. Я знаю, я лидер Роддер? Нет. «Роддеры — это бродяги я лидер хотя сейчас это не имеет значения интересно откуда меня знает и ее же на борт в биованне загрузили в бессознательном состоянии кир надень, пожалуйста щит тянет из за пазухи свой медальон протягивает мне зачем неужели трудно сделать что то не спрашивая ну и характер Клин клином. Буду сам вредничать. Шейла, девочка, я не цепляю на себя побрякушки, не зная, что у них внутри. Кир, если ты не наденешь щит, мы расстанемся. Я не смогу рядом с тобой. Не спрашивай, почему. Что делает щит? Защищает меня от тебя, иначе мне очень плохо. Надеваю медальон и прислушиваясь к ощущениям. Ничего. Только есть хочется. Все-таки откуда она знает, как меня зовут? Про зачет знает, про кентукки знает, про горы знает. Если не выдумывает. А зачем ей выдумывать? Сейчас спустимся вниз, запасемся провиантом и пойдем через горы. Зачем? Там нас искать будут. Кир, это все подстроено. Нас найдут в любом месте. На этой планете нам ничто не грозит. С нами здесь ничего случиться не может, задумалась. Нет, это со мной не может, а с тобой может. Прелесть!»